Глядя на Минотавр через иллюминатор своей кормовой каюты, Хелл Корт неодобрительно улыбался. «Клянусь Иисусом, он прекрасен, как невеста в день свадьбы. Отличная работа, мой мальчик. Ты увеличил стоимость корабля на пять тысяч фунтов». Слова отца придали Тому храбрости, и он высказал свою просьбу. Хелл спокойно выслушал. «Передать Минотавр в независимое командование Тому», потом покачал головой. «Одного сына я потерял», – негромко сказал он, – «и не готов потерять второго, Том. Но, отец, я дал дори священную клятву!» Тень страшной боли, более мучительной, чем та, что он испытывал на решетке, когда ему отрезали ноги, промелькнула в глазах Хэлла. «Знаю, Том, знаю», – прошептал он, – «но Минотавр не мой Я не могу отдать его тебе. Он принадлежит компании». «Это не остановило бы меня, если бы я считал, что это поможет твоему брату. Но я не могу отдать тебе корабль и отправить навстречу страшной опасности без полного экипажа». Том раскрыл рот, собираясь заспорить, но Хелл приподнялся на смятой постели и положил руку на руку сына. «Послушай меня, парень!» Голос его звучал хрипло, бледная костлявая рука на руке Тома была лёгкой, как птичье крыло. Я не могу отправить тебе одного. Этот Аль-Малик обладает большой властью. В его распоряжении армии сотни кораблей. В одиночку ты его не одолеешь. Отец! Перебил его Том. Нух и восстановил его. Послушай меня, Том. Мы должны вместе закончить это плавание. Я в долгу перед кораблем и людьми, которые поверили в меня. Когда мы выполним этот долг, «Я обеспечу твое вступление в Орден. Ты станешь рыцарем-храмовником Ордена Святого Георгия и Священного Грааля. Со всеми преимуществами, которые это тебе даст, ты сможешь призвать на помощь своих братьев-рыцарей, таких как Лорд Чайлдс и Лорд Хайт». «Но на это уйдет целый год!» — воскликнул Том. «Сама мысль об этом причинила ему физическую боль». «Нет». На это может уйти два или три года. Однако мы ничего не достигнем, если без подготовки выступим против могучего властителя в чужой стране, где у нас нет ни союзников, ни влияния. «Годы!» — повторил Том. «А что за это время произойдет с Дори?» «К тому времени я оправлюсь от ран». Хелл взглянул на свои укороченные ноги. «Мы поплывем на поиски Дори вместе». У нас будет флот сильных кораблей с отличными командами бойцов. Поверь мне, Том, это лучший шанс для Дориана и наш. Том в ужасе смотрел на отца. После ранения Хелл Кортни превратился в хрупкого старика с серебряной бородой и искалеченным телом. Неужели он действительно верит, что сможет командовать эскадрой в новом бою? Безнадежная мечта. Том почувствовал, как на глазах выступают слезы, но он отогнал их. «Поверь, Том», — говорил Хелл, — «я даю тебе слово. А ты мне?» «Хорошо, отец. Ему пришлось собрать все мужество, но он не мог отказать отцу. Даю тебе слово». «Спасибо, Том». Рука Хелла сползла с руки Тома. Голова его упала на грудь. Хелл закрыл глаза, и его дыхание стало таким неглубоким, что словно бы замерло. В приступе отчаяния Том подумал, что теряет отца, но тут он увидел, как поднимается и опускается грудь Хэла. Том встал и направился к выходу, ступая неслышно, чтобы не потревожить сон отца. сон постепенно стихал, и корабли месяцами стояли неподвижно без ветри и межсезонья. Потом пальмовые листья зашевелились, облака повернули и двинулись по небу в противоположном направлении. «Эти два могучих ветра — великое чудо Индийского океана!» — объяснил Уилл Уилсон Тому, когда они сидели на юте. Он говорил по-арабски, потому что Хелл настаивал чтобы Том ежедневно упражнялся в этом языке, о Том знал, что это знание хорошо послужит ему при поисках брата. «С ноября по апрель ветер дует с северо-востока, и арабы называют его Каскази», — продолжал Уилл. «С апреля по ноябрь ветер поворачивает в другую сторону и дует с юга на восток, тогда арабы называют его «куси». Именно Куси привел капитана Андерсона назад к острову Флор-де-Ламар на якорном рассвете в один из ветреных дней. Пока экипажи других кораблей из кадры выстроились у бортов и карабкались снареей, чтобы поприветствовать это возвращение, Андерсон провел Йомин через пролив в кораллах и бросил якорь рядом с Серафимом. Не успел корабль натянуть якорную цепь, как Том отправил шлюпку за Андерсоном. Эдвард Андерсон поднимался на борт Серафима, очень довольный собой и своими достижениями, но прежде всего он спросил о здоровье Хэлла Кортни. «Отец отправляется от ран», сообщил ему Том невинную ложь. «Спасибо за заботу, капитан Андерсон». Он провел Андерсона в каюту на корме. Том позаботился, чтобы простыни были выстираны и выглажены, а волосы Хэллу подстриг и расчесал лекарский помощник. Хелл опирался на валики подушек и выглядел здоровее, чем был на самом деле. «Благодарю, Господа, что вижу вас в добром здравии, сэр Генри!» Поздоровался Андерсон и сел возле койки на стул, на который указал Хелл. Том налил им по бокалу Мадейры. «Оставить тебя наедине с капитаном Андерсоном, отец?» – спросил он, подавая бокал со стеклянной витой ножкой Хеллу. «Конечно нет». Сразу ответил Хелл и обратился к Андерсону. «На время моей болезни команду принял на себя мой сын». Том удивлённо смотрел на него, он впервые слышал о своём повышении, однако Андерсон не удивился. «Он делает вам честь, сэр Генри! Хватит о наших делах здесь, на острове!» Хелл попытался сесть повыше, но почувствовал сильную боль. Он поморщился и снова лёг на подушке. Я с нетерпением жду ответа о ваших делах после нашего расставания. Все новости у меня хорошие. Андерсон не был ни застенчив, ни молчалив. Плавание к Цейлону прошло спокойно. Мы потеряли лишь десяток пленных. Ван Грод, голландский губернатор Коломбо, принял нас очень учтиво и охотно вел с нами торговые переговоры. Кажется, наш расчет оказался верным. Недавно эпидемия оспы в бараках чрезвычайно сократила число рабов. К счастью, я узнал об этом заранее и смог договориться об очень хорошей цене. Сколько? 37 фунтов за голову. Андерсон выглядел очень довольным собой. Поздравляю, капитан Андерсон. Хелл пожал ему руку. Это гораздо больше, чем мы ожидали. На этом хорошие новости не кончаются, усмехнулся Андерсон. Оспы и нападения а на торговые корабли... Привели к тому, что вангрот не смог отправить двухлетний урожай корицы. Его склады переполнены. Андерсон подмигнул. Вместо того, чтобы взять за проданных рабов вексель голландских банкиров в амстердаме, я загрузил свой корабль тюками корицы по местной цене. Не сомневаюсь, что добравшись до Лондона, мы удвоим свои вложения. Я опять должен поблагодарить вас за благоразумие и сообразительность. Новости заметно ободрили Хэла. После ранения Том ещё не видел отца таким оживлённым и полным энергии. Ветер благоприятствует плаванию к мысу Доброй Надежды. Отплывём, как только вы снова сможете вывести Йомин в море, капитан Андерсон. Когда это будет? У меня в команде несколько случаев цинги. Но теперь мы в гавани. И я надеюсь на быстрое выздоровление матросов. Мне нужно только набрать пресной воды и погрузить кокосовые орехи. Через неделю я буду готов к отплытию. Через четыре дня эскадра подняла якоря и цепочкой миновала проход в рифах. Выйдя в открытое море, подняли все паруса и направились на юг, чтобы, оставив позади Мазамбикский пролив, двигаться к южной оконечности африканского материка. Первые несколько недель сохранялась хорошая погода и попутный ветер. Свежий морской воздух и лёгкая качка Серафима благоприятно сказались на состоянии Хэла. Каждый день он много времени проводил, повторяя с Томом обряды Ордена Святого Георгия и Священного Грааля, готовя сынок к вступлению в круг рыцарей. Хэлл был доволен успехами юноши. На второй неделе Том приказал подготовить на палубе в наветренной стороне юта койку. Отца днём переносили на неё. И он снова чувствовал на лице солнце и ветер. Хотя теперь Том взял на себя всё командование кораблём, Он ежедневно проводил время с отцом. В эти дни Том чувствовал себя ближе к отцу, чем когда-либо раньше. Часто они говорили о Дориане, о том, как его найти и спасти. О Гае и его женитьбе на Каролине Битте они заговорили только раз. К удивлению Тома, отец говорил с ним как со взрослым. «Ты понимаешь, Том, что ребёнок может быть твой, а не Гая?» Мне приходила в голову эта мысль. Том, как мог, скрывал своё замешательство и говорил не менее откровенно, чем затронувший этот предмет отец. «Боюсь, ты превратил своего брата-близнеца во врага. Опасайся, гая он не прощает обид, а его способность ненавидеть неистащима. Сомневаюсь, что мы встретимся, он в Индии, а я… а я буду на другом краю океана». Судьба играет с нами в забавные игры, Том. И океан может быть не так широк, как тебе кажется. Эскадра двигалась курсом Зюит. На 43-м градусе южные долготы повернуло на запад, чтобы добраться до мыса Доброй Надежды. И вскоре моряки увидели прибой у южных утёсов Африки. В тот же день Хел пригласил Тома в каюту на корме и показал записанный в судовой журнал приказ о его повышении. «Этот приказ означает не только, что я тебе доверяю, но и что ты имеешь право на офицерскую долю приза», сказал ему отец. «Она составляет не меньше тысячи фунтов». «Спасибо, отец». «Это всё, что я могу для тебя сделать. Остальное не в моей власти. Уильям мой первенец, а ты знаешь, что это означает. Всё переходит к нему». «Не беспокойся обо мне. Я провожу себе дорогу в мире». «В этом я не сомневаюсь». Хэлл улыбнулся и стиснул руку сына. Теперь он окреп гораздо больше, чем когда покидал Флорды Ламар. Том ощущал силу его пальцев, и солнце покрыли щеки отца новым загаром. «Должно быть, потому что мы обогнули юг Африки и идем на север, мои мысли снова устремились к Хайуэлду. Не нужно ненавидеть старшего брата, Том. Я не питаю к нему ненависти отец. Это черные били меня ненавидит». Это презрительное прозвище выдает твое истинное отношение к нему. Но когда меня не станет, он будет главой семьи и имеет право на твое уважение и верность. Ты сам научил меня, отец, что уважение и верность нужно заслужить. Их нельзя требовать. Они встали на якорь вдали от небольшого голландского поселка на мысе Доброй Надежды. Набрали свежей пресной воды – Закупили овощей и мясо, но никто не связался с голландскими чиновниками на берегу. Через неделю снова вышли в море и взяли курс на север. Как только эскадра вошла в Атлантический океан, ветер изменился, а с ним состояние Хэла. У Кейпа на них накатывались здешние волны, большие, серые водные хребты с глубокими долинами между ними. Днем и ночью трепали они эскадру. Море пенилось у корабельных носов и отрывало слабо приколоченные доски и леснасти. Ветер напоминал вой волчьей стаи и налетал безжалостно и непрерывно. Хэлл с каждым днём слабел. И, войдя однажды утром в каюту отца, Том застал его раскрасневшимся и потным. Том раздул ноздри, уловил знакомый запах разложения и, откинув простыню, обнаружил на белой ткани красноречивые жёлтые полоски гноя. Он крикнул наверх вахтиным чтобы позвали доктора Рейнольдса. Врач пришёл немедленно. Он размотал повязки на том, что осталось от ног Хэла, и на его добром лице отразилось отчаяние. Культя распухла, края раны приобрели пурпурный цвет, по ним сочился гной. боилось разложение глубоко проникло в раны, сэр Генри». Доктор Рейнольдс принюхался к гною и состроил гримасу. Мне не нравится этот запах. В нём душок гангрены. Придётся ещё раз вскрывать раны. Пока Том держал отца за плечи, хирург ввёл острый скальпель глубоко в рану. Хелл задергался и застонал от боли. Когда, Рейноль... Когда Рейнольдс убрал лезвие, обильно хлынул жёлтый и пурпурный гной, окрашенный свежей кровью. Он заполнил дно чашки, подставленной помощником врача. «Да, моё источник зла мы осушили!» Рейнольдс был доволен количеством и цветом выделений. «Теперь я пущу вам кровь, чтобы уменьшить лихорадку!» Он кивнул помощнику. Рукава ночной сорочки хела закатали и обмотали предплечье кожаной лентой. Когда её туго натянули, вены на внутренней стороне руки хела выступили под бледной кожей, как голубые верёвки. Рейнольдс рукавом вытер гной и кровь с лезвия скальпеля и проверил остроту его кончика у себя на пальце. Прежде чем проткнуть разбухшую вену, тёмная кровь потекла в чашку, смешиваясь там с жёлтым гноем. «Одного укола довольно», — сказал врач. «Думаю, мы удалили тлетворные жидкости. Хотя я говорю это сам, лучшей работы по эту сторону суши вы не увидите». В последующие недели Хелл находился на грани между жизнью и смертью. Целыми днями он слабый и бледный, неподвижно лежал на койке и, казалось, был на пороге смерти. Потом начинал поправляться. Когда пересекли экватор, Том смог перенести отца на палубу, чтобы он насладился жарким солнцем. И Хелл оживлённо говорил о доме. Он тосковал по зелёным полям и обширным болотистым равнинам Хайуэлда, Он говорил о книгах и документах в библиотеке. «Там все судовые журналы ранних плаваний твоего деда. Я оставляю их тебе, Том, потому что ты единственный моряк в семье, а Уильяму они не интересны». Упоминание имени сэра Фрэнсиса опечалило Хэла. «Тело твоего деда ждёт нас в Хайуэлде, потому что Андерсон отправил его туда из Бомбея. Мы положим его в саркофаг в склепе часовни». Он будет рад вернуться домой, как и я. От этой мысли его лицо стало трагическим. «Том, ты позаботишься, чтобы мне нашлось место в склепе? Я хотел бы лежать рядышком с батюшкой и тремя женщинами, которых любил. Твой отец...» Он замолк не в силах продолжать. «До этого дня далеко», – заверил Том с отчаянием в голосе. «Нас еще ждет поиск. Мы ведь дали клятву, мы должны искать Дориана». Тебе придется выздороветь и снова стать сильным. Хэлл с усилием прогнал дурное настроение. Конечно, ты прав. Хандрайан и Тьо не помогут. Я приказал плотникам изготовить для тебя новые ноги. Из отличного английского дуба. Жизнерадостно сказал Том. Ты поднимешься еще до того, как увидишь Хайуэлл. -Well. Хэлл как будто заинтересовался и стал вносить шутливые предложения. А нельзя снабдить их компасом и флюгером чтобы облегчить навигацию. Но когда плотник ушел, хел опять помрачнел. «Я никогда не смогу двигаться с этими бревнами вместо ног. Боюсь, тебе придется отправиться за Дорианом самому, Том». Он поднял руку, пресекая возражение Тома. «Но я сдержу слово. Помогу, чем смогу».